Глава 15. Дежурство на праздник. В праздничный день Геннадию Савину выпало дежурить от мэрии Департамента благочения и благоустройства. Дело привычное для чиновника среднего ранга. Конечно, он предпочел бы отдохнуть, но служба есть служба, выбирать не приходится. А тут повалили неприятности и заботы. В полдень на Пятницкой улице прорвало трубу с горячей водой, Геннадию Савину срочно пришлось выехать туда. Нарядная, только совсем недавно благоустроенная, отремонтированная Пятницкая улица захлебывалась от кипятка. Рабочие лихорадочно долбили отбойными молотками чистенькую аккуратную плитку у тротуара и велосипедной дорожки. Экскаватор с ревом рвал новый асфальт на проезжей части, стремясь как можно быстрее вырыть яму, чтобы добраться до протечки. Все опять принимало раздолбанный вид, все разбито и загажено. Геннадий Савин стоял в стороне и наблюдал за ремонтными работами. К ночи коммунальщики обязались управиться с ремонтом трубы. А улицу Пятницкую придется приводить в порядок заново. Взгляд Геннадия Савина скользил по крышам ярких особняков Пятницкой. Он тот дом на углу переулка напротив Голубой церкви ему знаком. Он то окно, в элегантной мансарде. Да, то окно. И на фоне окна тонкий юношеский профиль. Светлые волосы, как всегда, в хаосе стильной стрижки, и глаза. Яркие, синие-синие. Парни звали Васенька. Васенька Саянов. Геннадий Савин внезапно, словно по-иному, увидел эту улицу Пятницкую, эту мансарду под крышей где располагалась очень дорогая квартира-студия. А потом он вспомнил. Нет, снова увидел Васю Саянова рядом со своей женой Женей. Один профиль на фоне другого, будто на драгоценной древней камее. Вася Саянов рядом с его женой. Геннадий Савин ощутил в груди в области сердца почти физическую боль и какую-то дрожь, смесь отвращения и нежности. Экскаватор словно доисторическое чудовище вгрызал со стальными клыками в асфальт, выбрасывая на гора кучи щебенки и грязи. Горячую воду из прорванной трубы, наконец, перекрыли. Рабочие в спецовках и оранжевых касках полезли, как муравьи, вырутую яму заделывать течь. После Пятницкой Геннадий заехал еще на Новый Арбат. Там гулял студенный ноябрьский ветер. Ослепляла реклама. Когда он вернулся в департамент благочения, располагавшийся на Тверской, его внимание сразу привлек шум, доносившийся с улицы. У памятника Юрию Долгорокому кипела буза. Толпа журналистов и ОМОН окружали маленькую группу молодежи под флагом цветов радуги. Протестующие только-только развернули радужное полотнище и что-то начали выкрикивать, как ОМОН попер на них клином, рассекая и рассеивая и тут же цепко вылавливая всех-всех без исключения, чтобы ни один не ушел, не просочился. Сразу же появилось множество автозаков. ОМОН, судя по обтерханному, засаленному виду формы, не столичная а прикомандированный, пригнанный на праздники откуда-то из провинции, начал загружать кораба. Протестующие упирались, некоторые ложились на асфальт, отказываясь идти в автозак, их тащили и бросали как дрова. «Гей, пикет, несанкционированный, безобразие. Это пропаганда. А что, если дети увидят?» Громко судачили дежурные сотрудники Департамента благочения, прилипшие к окнам и пялившиеся на разгон пикета. «А что, если дети увидят, как людей за волосы волокут по асфальту и швыряют в автозаки?» — спросил Геннадий Савин. Оглянулся на замолчавших коллег и сразу пожалел, что это сорвалось у него с языка.